Ячет таращян сначала наотрез отказался выполнить нашу просьбу посадить самолет на взлётной полосу, по которой будут ездить автомобили. Но где-то в глубине души замечательному пилоту хотелось совершить трюк, какого еще никто не исполнил. Понимая огромную ответственность, которая лежит на нем, он потребовал: "Машины только легковые, за рулями только летчики, Это и чрезвычайная ситуация, им легче будет ориентироваться мгновенно и безошибочно. Мы созвали всех летчиков, имеющих личные машины, и мобилизовали их на съемку. По краям взлётной полосы навстречу друг другу бежали легковые автомобили, и тарашен посадил гигантский лайнер на взлетную полосу. Иван Антонович проделал это по нашей просьбе шесть раз. И каждый раз выполнял задание без Потом в фильме следовали кадры, как Ту-134 едет по шоссе, автомобили с у него под крыльями обгоняют, самолет проезжает по улицам городка. Эти проезды снимались на резервной полосе аэродрома, где построили декорации домов, установили светофоры, посадили деревья,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 Если бы не торощаные его товарищи, вместе с ним пилотировавшие самолет, если бы не летчики, которые умело увёртывались на автомобилях от воздушного корабля, если бы не их умение и храбрость, причем не только профессиональной, но и гражданское, этого эпизода в картине не было бы. А мне кажется, что сцена не только украсила фильм, она еще своеобразный памятник мужеству и настойчивости. Большинство трюков в автомобильной погоне выполнил итальянский каскадер автогонщик Серджио Милони. Возьмем, к примеру, перелет Жигулей через реку. Этот трюк тоже был осуществлен по правде. На берегу речки Клязьмы соорудили трамплин. Гонщик разогнался, поднял автомобиль в воздух и плавно перелетел через реку.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 Съёмки автомобильных эпизодов проходили нервно и напряженно. Малейшая ошибка могла погубить жизнь человека. Всегда рядом дежурили скорой помощи и пожарные команды. Ойный хлопот вызывал эпизод, где белый Москвич с тремя героями переворачивается вверх тормашками, попадает в желоб, опускается по нему и сваливается на крышу спешащих Жигулей. Так две машины едут одна на другой, пока Ольга, обидевшись на злую реплику Джузеппа, резко не поворачивает свой автомобиль. Тогда москвич соскакивает с крыши, становится на колеса и погоня продолжается. Для этой сцены построили специальную декорацию в рублевском песчаном карьере. Первая половина трюка, когда Милони с двумя куклами, привязанными внутри москвича, пробивает ворота, сторожку И кладет автомобиль на собственную крышу, туда во снять более или менее легко. А вот с кадрами, когда машина с задерными к небу колесами скатывается по жолобу и падает на Жигули, пришлось помучиться очень долго. Было сделано бесчисленное множество попыток прежде чем это вышло. Чтобы москвич не раздавил хрупкие Жигули, мы сталкивали по желобу кузов москвича без двигателя.